Дэн. На карте вместо Италии была «Рутулия» – нелепое название для страны. Я расхохотался, с тревогой уловив в собственном смехе истерические нотки. «Рутулия» – почему бы нет? Когда в итоге долгих странствий иней основатель высадился на гостеприимный итальянский берег, там обитало племя рутулов. Война между Рутулами и остатками троянцев была неизбежна, и тогда вождь Рутулов предложил Анхисиду поединок, победитель которого получает все права на землю, а проигравший уходил. Эней принял вызов на поединок и выиграл его. Рутулы ушли, а Эней основал город, ставший предтечей Рима, и стала Италия, которая теперь есть Рутулия. Этому могло быть много объяснений. Во-первых, Вождь Рутулов убил Энея, и рутулы вытеснили троянцев со своих земель по праву победителей. Во-вторых, Эней мог утонуть во время своих странствий. Он мог остаться в Эпире у Гелена Приамида. Он мог жениться на Дидоне и остаться в Карфагене. Была сотня причин, по которой Эней мог не добраться до Итальянского берега. Но причин, связанных с Троянской войной, было только две. Эней не смог пережить войну и вообще не отправился в свое долгое плавание. Или что уж совсем невероятно, троянцы выиграли войну, и Энею не было нужды никуда плыть. Интересно, а показания Гомера тоже изменились? И если так, то в какую сторону? Ага, из текста «Одиссеи» Иней выпал. Но троянцы войну проиграли. Наскоро пробежав глазами Илиаду, а это было достаточно непросто – и обнаружил, что Анхисид был сражен Ахиллесом в тот же день, что и Гектор, несколькими минутами ранее. Но почему? Потому что Эней взял над ним верх и сбросил со стены? Нет, вряд ли. Почему история изменилась? Почему я знаю, что она изменилась, а больше никто не знает? Если Италии не было изначально, откуда в моем мозгу взялось это слово? Пришла пора почистить мозг электрошоком. Я вызвал поисковую программу и ввел в строку слово «ИНИИДА». Программа выдала ноль ссылок. ВЕРГИЛИЙ – ноль ссылок. ИТАЛИЯ – ноль ссылок. РИМ – данных по вашему запросу не обнаружено. Сформулируйте его иначе и повторите поиск. СИЦИЛИЯ – Рутулийская провинция аннексированные в 12 веке до нашей эры основные города. Бред. И тут до меня дошло, что мы утратили вместе с потерей Рима. И у меня внутри все оборвалось. Правильно. Папу Римского. А вместе с ним и всю римско-католическую церковь.